Озлобленность, неизлечимое оскорбление. Бывает так, что реакция на оскорбление как будто затвердевает, фиксируется в самой болезненной точке, становится хронической. В таких случаях шансы что-то изменить значительно снижаются. Оскорбленный человек ощущает себя в безвыходной ситуации словно в темнице, окружённый стенами несправедливости, унижения, разочарования и беспомощности. Такое состояние называется озлобленностью. Озлобленный человек испытывает гнев, злость и агрессию. Все его эмоции пронизаны разрушительной энергией. Все вокруг кажется мрачным и бесперспективным, чувства притупляются. То, что когда-то приносило радость, теперь скрыто за мрачной завесой, а мысли и внимание сконцентрированы вокруг вопиющей несправедливости. Озлобленность — это дьявольская смесь разочарования, уязвимости и безвыходности. Озлобленности почти всегда предшествует изнурительная и, в конечном итоге, проигранная битва. Это результат длинного пути, полного надежд и отчаяния, кратковременных успехов и тяжелых поражений, упорного сопротивления и бессилия. В конце концов наступает смирение. Горькое осознание того, что битва проиграна, и ничего уже не исправить. Больше никогда не будет так, как прежде, и это очень тяжело принять. В отличие от подавляющей и парализующей депрессии, озлобленность вызывает внутреннее волнение. Под застывшей непроницаемой оболочкой бурлят разрушительные чувства. Человек сконцентрирован только на несправедливости и полученном травмирующем опыте. Негативные воспоминания и образы навязчиво заполняют сознание, лишая всякой возможности сопротивляться. Озлобленным людям кажется, что их никто не понимает, ни близкие, ни друзья, ни психотерапевт. Да что они могут сделать, если самому себя не понять? Озлобленные люди находятся в тюремной клетке души, в психологическом заточении, из которого нет выхода. Самое горькое для них — осознавать собственное бессилие. Единственным смыслом жизни для одинокого мужчины по имени Йозеф была работа финансовым аудитором. Такого усердного, старательного и надежного сотрудника рано или поздно должны назначить руководителем отдела. Но когда пришло время выбирать человека на эту должность, вместо Йозефа назначили какого-то молодого сопляка, Сказать, что Йозеф расстроился, значит не сказать ничего. Он чувствовал себя отвергнутым и ущемленным. Он был уверен, что стал жертвой мобинга, психологического насилия в трудовом коллективе. После этого случая все пошло наперекосяк. На Йозефа стали жаловаться коллеги. Да и у начальства было много вопросов к сотруднику. Он стал часто брать больничный, а вскоре и вовсе досрочно вышел на пенсию. Всегда энергичный мужчина впал в депрессию и окончательно сдался. На пенсии все только ухудшилось. Йозеф замкнулся в себе, почти не выходил из дома, избегал любых контактов и сильно похудел. Когда мужчина обратился за медицинской помощью, у него диагностировали тяжелое расстройство психики. Его состояние было настолько критическим, что потребовалась экстренная госпитализация. В ходе обследования у пациента не обнаружили никаких физических отклонений. Результаты компьютерной томографии и анализы крови были в норме. В среду утром, в то время, когда на его прежней работе обычно начиналось заседание руководства, Йозефа нашли в постели мертвым. Зубы его были крепко стиснуты. «Он будто ухмыляется», — подметила медсестра. «Нет, он, кажется, все еще не в себе», — ответил лечащий врач. При вскрытии не было обнаружено органических признаков смерти. Йозеф ушел из жизни из-за неизлечимого чувства оскорбленности. Озлобленность тесно связана с непримиримостью. Озлобленный человек не находит покоя ни внутри себя, ни в жизни. В своих страданиях он винит третьих лиц, коллег, родственников, партнеров. При любой возможности они начинают жаловаться на несправедливую судьбу-злодейку. Первое время друзья и близкие пытаются выслушать и даже чем-то помочь, но вскоре такие люди начинают сильно раздражать. Они все время жалуются, а по факту ничего не хотят менять. От озлобленных людей стараются держаться подальше, и это только усугубляет ситуацию. Человек еще больше убеждается, что на него всем наплевать. Чувствует себя брошенным на произвол судьбы, мечтает отомстить всем обидчикам и восстановить справедливость. Никомахова этика. Еще две с половиной тысячи лет назад Аристотель в своей Никомаховой этике писал про злобленность и ее последствия для человека. Злоблен тот, кто трудно примиряется, кто долго сдерживает гнев. Он запечатывает внутреннее напряжение и не уймется, пока не отомстит. Ведь месть унимает возбуждение, заменяя чувство боли чувством удовлетворения. Если этого не происходит, внутреннее напряжение продолжает расти. Поскольку такое напряжение не проявляется открыто, никто такого человека не может поддержать и утешить. Эти люди – самое тяжелое бремя для них самих и их близких. Великий философ предлагал разные подходы к решению проблемы. От мести до открытого обсуждения проблемы и прощения. Озлобленность. Не снять всплеском агрессии, гнева или ярости. Она не пройдет со временем. Более того, ее очень трудно лечить. Она словно приживается, закрепляется внутри человека. Это что-то похожее на состояние природы перед грозой. Душно, на небе повисли свинцовые тучи, атмосфера напряжена, а дождь все никак не начинается. Эти люди упираются в свое страдание, отмечает психотерапевт из Вены Рафаэль Банелли. Из-за постоянных раздумий над несправедливой судьбой у них могут развиться серьезные психические заболевания приписывая вину за свое болезненное состояние другому, они закрепляют себя в роли жертвы, которая не способна ничего изменить. Если постоянно терзать свои душевные раны, они никогда не заживут. Симптомы озлобленности Симптомы озлобленности напоминают симптомы депрессии, только они значительно агрессивнее. В отличие от депрессии, которая парализует, Озлобленность возбуждает. Психиатр Михаил Линдон пишет, «Депрессия — это твердый черный ком, а озлобленность похожа на постоянно циркулирующий в крови яд. Это смесь агрессии, безропотного смирения, жажды мести и саморазрушения». Озлобленные люди страдают от внутреннего чувства безысходности, вины перед другими и самим собой. У них появляются суицидальные мысли». На уровне тела озлобленность может проявляться расстройством ЖКТ, болями в спине и ощущением кома в горле, учащенным сердцебиением, гипертонией, зажатыми мышцами. Озлобленные люди замкнуты, избегают общения, воспринимают окружающую среду как враждебную. Они завидуют беззаботным веселым компаниям и злятся, что те не обращают на них внимания. В отличие от людей с депрессией, У озлобленных эмоции не застывают. Если при депрессии снижается двигательная активность, хочется просто лежать и ничего не делать, то озлобленность, наоборот, характеризуется повышенной возбудимостью. Человек готов рвать и метать, как говорят в народе. Канадские исследователи из Университета Конкордия доказали, что озлобленные люди подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Разберитесь со своей озлобленностью сейчас, иначе через пять лет она будет преследовать вас мигренями, хронической усталостью или болью в спине, предупреждает Фредерик Лускин, специалист по психосоматике из Стэнфорда. Посттравматическое расстройство озлобленности Немецкий ученый и психиатр Михаэль Линден описал признаки посттравматического расстройства озлобленности. Линден один из немногих в науке, кто так глубоко исследовал тему оскорблений. В ходе исследований ученый заметил, что повседневные стрессы, увольнения, проблемы в отношениях, ссоры и потери воспринимаются как оскорбительные, унизительные и несправедливые. Вызывают симптомы, сходные с симптомами посттравматического расстройства. Последствия мелких унижений, оскорблений и несправедливости не менее серьезны, чем последствия стихийных бедствий, терактов или насилия. Если посттравматическому стрессовому расстройству обычно предшествует какое-то травмирующее событие, угрожающее жизни – то причиной расстройства озлобленности становится менее драматическое событие, которое, однако, также воспринимается как серьезная угроза для жизни. Чтобы правильно диагностировать посттравматическое расстройство озлобленности, Линдон предлагает свериться со следующей схемой. А. Наличие трех критериев. Пострадавший пережил серьезные оскорбления, унижение, которое его озлобили. Критическое событие в жизни пострадавший воспринимает как несправедливое, считает, что судьба и люди слишком к нему суровы. Событие негативно повлияло на психическое состояние. Б. Наличие как минимум двух критериев. Пострадавший часто думает о произошедшем, прокручивает в мыслях все детали и подробности, часто видит во сне, как все было, и остро переживает подобные воспоминания выраженная аффективная реакция часто воспринимается человеком как чувство озлобленности в наличие как минимум четырех критериев избегание мест или людей напоминающих о неприятном событии нарушение трудоспособности отсутствие желания заниматься хобби участвовать в общественной жизни постоянное чувство вины злость к самому себе плохое настроение повышенная раздражительность. Если отвлекаться на что-то другое, настроение временно улучшается. Г. Наличие двух критериев. До стрессового события с поведением и настроением все было нормально. Такое поведение и переживание длятся не менее 6 месяцев. К сожалению, концепцию Линдона не включили в крупные научные сборники. Это говорит о том, что феномен оскорблений в психологии и медицине до сих пор игнорируют. Причины и следствия. В результате расстройства озлобленности грубо нарушаются так называемые «basic beliefs» – базовые убеждения, психологические установки и ценностные ориентиры. А когда человек теряет свои ключевые ценности, то кажется, что земля уходит из-под ног. Пострадавшие чувствуют себя несправедливо оскорбленными и преданными судьбой и жизнью, обществом и государством, начальством и коллегами, друзьями и партнерами. Назовем самые распространенные примеры таких «basic beliefs». За хорошую работу всегда воздается. Любовь навеки. Все будет хорошо. До увольнения человек верил, что его старания всегда будут ценить. Брошенная жена верила в любовь и верность. Когда человек разочаровывается в том, во что долго верил, он становится озлобленным. Поэтому неудивительно, что озлобленных особенно много среди людей с непоколебимыми ценностными установками. Михаил Линдон разработал успешные методы лечения расстройств озлобленности с помощью осознанности и мудрости. В процессе такой терапии Пациенты учатся принимать любые свои эмоции и справляться с ситуациями, когда все выходит из-под контроля, а жизненные принципы и идеалы рушатся.